«Домой!» — лишь произнес всадник, разжав колени, и животное с стрелой помчалось к зеленому тоннелю, выходившему на дорогу. Только теперь Гийом почувствовал, что умирает с голоду. Час ужина прошел — У него возникла соблазнительная мысль спуститься в Сен-Васт и попросить у Кантена свежего хлеба и стакан сидра, но подумал, что побеспокоит семью, так как наступило время отдыха. Тогда он решил закусить по пути на постоялом дворе в КТУ. Но и эта мысль оказалась не из лучших, поскольку был вторник, базарный день, и вернувшись с рынка, люди до отказа заполнили трактир «Золотой лев». И там было чересчур шумно он поколебался, прежде чем погрузиться в этот гам, но доносившийся из трубы запах жареной курячины был слишком соблазнительным. Впрочем, в селении он никого не знал, так что мог быть спокоен, ему не помешает. Однако он заблуждался. Не успел Тремен заказать яичницу с салом, сыра и сидра, как сдвоенный силуэт отделился от сборища набившихся в зал шапок и чепцов, Последних было заметно меньше, и предстал перед ним. С тоской он узнал в нем близнецов Анель. «Боже праведный!» — сказала Адель своим пескливым голосом. «Да ведь это наш кузен Гиом!» — задеясь, Строй не очень-то ему нравились, но Тремен против них ничего не имел. Они были еще меньше, чем он сам, когда мать прогнала их с Матильдой. К тому же молодые люди поступили мужественно, пройдя с похоронной процессией до самой Лапарнель, поэтому Гийом поднялся, как и полагалось, перед женщиной. При таком сходстве вас трудно не узнать, особенно когда вы вместе. «Мы всегда вместе», — уточнил юноша, не слишком учтил. «Ты идешь, Адель? Поздоровались с ним и довольна. Какой же ты бываешь грубый мальчик мой? Простите его, кузен. Он такой со всеми. Я хочу сказать, когда я говорю с мужчиной, ты так же не любишь, когда я говорю с девушкой». Принеся еду, прислуга помешала ссоре разгореться, и Тремену ничего не оставалось, как предложить родственникам присесть и чем-нибудь угостить. Его жест чудесным образом смягчил Адриана, который не замедлил усесться за стол и заказать рому и получше. Сестра открыла было рот, чтобы запротестовать, но, по-видимому, сочла момент неподходящим и отложила разговор на потом. Впоследствии Гион заметил в Адриане повышенную склонность к выпивке, особенно к рому, когда тот встречал кого-нибудь, кто мог угостить его не просто сидром. Когда ром принесли, он сунул нос в стакан и утратил к собеседникам интерес. Адель немного помолчала, попросив кузена не студить яичницу, которая будет никуда не годной. Отставив мизинец, она пила свой сидр осторожными глоточками, словно боясь обжечься, и, по-видимому, о чем-то размышляла. «Это настоящая удача — встретить вас здесь», — сказала она наконец, когда Гийом уже принялся за сыр, который остыть не мог. «С того грустного дня нашей встречи мы искали случая вас увидеть. Похоже, вы не часто бываете в сен валь «Пока мой дом не выстроен, у меня нет особых причин туда ездить, разве что навестить друзей. Но если вам угодно со мной поговорить, вы знаете, где я живу. Правда, я довольно часто отсутствую», — поспешил он добавить из осторожности. «Мы знали, что вы находитесь в замке Воронвилль, нанижались туда явиться, к тому же это довольно далеко, а повозки нет». В базарный день за нами заезжает сосед. Кстати, у нас мало времени. Вон он договаривается о покупке теленка. В таком случае, если у вас есть что мне сказать, говорите быстрее. Я постараюсь. Это, это нелегко из-за воспоминания о нашей первой встрече.